43. Штаб-врач Дар Гаал. Незафиксированные хроники. Извините, профессор Дарнель, мне вот жутко интересно, а почему мы работаем именно с голованами? Вообще-то вопрос у меня назревал давным-давно, с самого начала. Просто не решался спросить. И под вопроса был вовсе не в том, почему именно с этим видом живности, а не с какими-нибудь мышами-лягушками. Тут все ясно-понятно. Голован попросту умнее. Под вопрос был в другом. Почему не... — А вы что, Дар, желаете поработать по-настоящему? — покосился на меня профессор Мадисло. И выдувальщик-свидетель, но глаза его блеснули. — По-настоящему. Вот как это у него именуется. — Если только с явными врагами, — сказал я уклончиво. — А так... Дарнель Мадисло посмотрел на меня оценивающе. Я видел только глаза. Оба мы были в марлевых повязках. Врачи, массаракши, Массаракш. Знаете, Даргал, вот другому не ответил бы, но вам... В конце концов, вы мне ассистируете, а ассистентам положено доверять. К тому же я очень надеюсь, что мы надолго продлим наше совместное творчество. — А, вот как это ныне называется, творчеством, — констатировал я. Марля маскировала мои эмоции. Я был ей благодарен. Впрочем, профессора, кажется, абсолютно не волновали мои эмоции и переживания. Он попросту приписывал мне свои. — Так вот, ассистент Дар, все просто, — Мадисло подмигнул. — В этой жизни не всегда следует идти прямым путем. Иногда надо лавировать. Я вот не военный, но знаю, что бомбовоз все-таки сильнее танка. А почему? Да потому, что бомбовоз много-много маневреннее. Вот и в жизни тоже иногда надо, как на войне. Пока профессор углубился в тактику, о которой ведал явно смутно, и в житейскую мудрость, видимо наработанную собственным опытом коридорно-академических интриг, я размышлял. С точки зрения этой самой житейской мудрости спрашивать мне вовсе было не надо. Меньше знаешь, крепче спишь, как советует та же самая военно-житейская мудрость. Но все-таки меня это очень интересовало. В конце концов мы работали под патронажем Министерства внутренних дел, а не только Имперской академии. Под покровом Министерства, да еще во время незакончившейся войны, вполне получалось работать». «Ставить эксперименты. Не только на каких-то круглоголовых псах. Можно ведь было...» Но профессор, наконец, и сам добрался до прямого ответа. «Дар Гаал, конечно же, мы могли бы сразу задействовать врагов, но...» «Понимаете, Дар, мне, честное слово, хочется продвинуться и в науке тоже. Выпустить монографию, защитить... Ну, вы понимаете...» «Но вы хоть догадываетесь, Гаал, насколько наша имперская наука консервативна? Там же одни динозавры, вот поверьте на слово». «И потому... Короче, если эксперименты и опыты будут проведены на людях, то никакая диссертация не пройдет. К тому же она будет засекречена. И что же мне тогда, и академикам становиться секретно, что ли?» Профессор снова подмигнул. «До сих пор не знаю». Был ли Дарнель Мадислой вправду таким циником или попросту напускал на себя для значимости? Наверное, тут было по чуть-чуть и того, и другого. Но вот добряком он не был, это уж точно.